13. Находка. Немедленно застопорите ход. Вы вторглись на охраняемую территорию. В случае неповиновения буду вынужден сообщить в транспортную полицию. О как, подумал землянин. Однако умоли намного проще все. Второй помощник, ложимся в дрейф. А то местные мусорщики что-то больно грозные. Правда и свалка у них богаче будет. «Принято, капитан!» Шел уже третий день, как Илюха покинул метрополию. Перед тем, как уйти, парень потратил почти все оставшиеся деньги, чтобы докупить 6 комплектов боевых дронов для своего штатного дрон-оператора. Каждый комплект имел по 5 дистанционно управляемых летающих роботов. Три комплекта имели специализацию РЭП. Илюха решил, что лишними они не будут – Да и в помощь стационарной системе придутся в самый раз. Остальные уже три были обычными боевыми, снабженные тремя скорострельными лазерными установками каждой. Одиночный такой дрон сам по себе сила не очень грозная. Даже бот запарится ковырять. А вот в пятером они уже вполне могут натворить бед. А если будут работать сразу три комплекса... то и полноценный фрегат схарчат за милую душу, не сильно подавившись при этом. Защиты они не имеют практически, ни боевые, ни дроны РЭП, однако они двигаются на таких скоростях и по таким траекториям, что отстреливать их задача далеко не тривиальная. А Илюха, ко всему прочему, не поскупился и приобрел самых лучших, что были вообще в свободной продаже. Последние 10 лямчиков ухнули как в прорву. Пришлось ведь еще и специальные установки в комплект брать, посредством которых эти шмакодявки запускаются и куда потом снова стыкуются. Хотя не совсем и шмакодявки. Каждый дрон не менее 3 метров в длину и в ширину около 2. Такие плоские летучие треугольники, только напичканные разным оборудованием. А еще ведь специальный модуль потребовался для управления этой кодлой. Вот Рила сейчас как раз их и осваивала, лежа в специально предназначенном для этой цели ложементе, тихо попискивая от восторга. На другом конце мостика в ложементе офицера Рэп лежала Мила, также счастливо улыбаясь, игралась со стационарной системой Рэп, мешая сестре всевозможными методами. Пока на симуляторе, как и все остальные, но восторгу девушек не было предела, Как будто новую куклу купили. Как все-таки меняются приоритеты у людей, когда на них накладывает свой отпечаток образование и специализация. Парень грешным делом думал, что после того, как ребята вырвались из-под опеки учителей, придется заставлять их снова учиться. Однако оказался неправ. Надо было только дать им в руки новые игрушки, и теперь их приходилось силком вытаскивать из виртуала или медкапсул, где они подтягивали учебные базы под разгоном, для того, чтобы они смогли поесть и отдохнуть. Сборка первого корабля на базе У-2 шла полным ходом. Рестон настолько проникся новой концепцией, что вкалывал наравне с Медвом. парень оказался неробкого десятка и не стушевался перед авторитетом своего непосредственного начальника. Не то, чтобы он перечил или пытался не подчиняться указаниям, нет, подобного и в помине не было, но не стеснялся спорить, аргументированно отстаивая свое мнение. Между этими двумя такие жаркие словесные баталии возникали, что Илюха старался не лезть со своим мнением. Можно было ненароком и под горячую руку попасть. В такие минуты, что старый инженер, что молодой, не стеснялись в выражениях. Причем земные словечки матерного лексикона уже проскакивали автоматически. Илюхе даже немного стыдно было, что это и есть его вклад в местную культуру. Нет бы чего хорошего привнести, так хрен тебе, а кроме крепкого словца «более ничего». Парень уже даже специально начал следить за своим языком. Казалось бы, скоро целых два года, как он живет в империи и говорит на местном наречии. Вот только великий и могучий не отпускал. Нет-нет, да вырвется в сердцах крутой словесный загиб. А эти кулики как будто записывают специально. Еще переспрашивают да уточняют, в каких случаях применяются такие идиомы, как правильнее загнуть покруче. И что интересно, имени землянина так и не научились правильно выговаривать, а маты как от зубов отскакивают. Вроде всю жизнь только так и говорили. Чудеса одним словом. С новыми кораблями тоже было не все просто. Не в смысле технических сложностей, с этим как раз все шло нормально. Были кое-какие, конечно, но больше по мелочам. Возникли проблемы с Ригой и Бер. Эти подняли целый бунт на корабле, когда увидели, а потом еще и поняли, что должно в итоге получиться из этих старичков. Возмущению не было предела. Почему они должны осваивать полеты на ботах, когда есть совершенно новый тип корабля? Каждый из них хотел быть непременно первым, кто начнет осваивать конфетку. Это название так и приклеилось. Пришлось спорить еще и по этому поводу. В итоге все согласились на леденцы, а сокращенно лед. Лед-1 и лед-2. Это уже парень своей воли ввел сокращение, чтобы командовать было проще. Споры, кому рулить леденцами, не прекращались даже во время еды в кают-компании. И Ведь логично рассуждают засранцы. Капитан действительно не имеет права покидать основной корабль. Его задача руководить действиями подчиненных. Вот только Илюха и сам хотел обкатать эту зверюгу. Да ломоты в зубах хотел. Сошлись на том, что осваивать он начнет первым, как более опытный пилот среди здесь присутствующих. А впоследствии, когда будет собранный второй образец, уже под его чётким руководством и ребята начнут осваивать новую технику. В том, что летать и обеспечивать безопасность корабля-носителя не дело капитанам, единогласно поддержал весь экипаж. Даже брат, зараза такая, тоже примкнул к остальным. И ведь они были правы, Илья сам это тоже понимал. Но ведь хочется, и от этого никуда не денешься. Однако право первой, так сказать, ночи землянин отстоял. Так вот и текли дни, работы хватало для всех, Мед вот только снова отказался лезть в медкапсулу. Ну да ладно, доделает первый лед, потом подберем товары на обратной дороге точно утрамбуем в капсулу, никуда не денется. Второй фрегатористон и сам соберет уже по накатанной дорожке. Технология будет отработана, размышлял Илья. Кстати, с этим парнем тоже оказалось не все так просто. На второй день после того, как находка двинулась в свой первый рейс с новыми членами экипажа, молодой инженер попросил аудиенции с глазу на глаз. Илья удивился и пригласил парня к себе в каюту, где и состоялся очень интересный разговор. «Тут такое дело», – немного помявшись, смущенно начал рестон. Илюха не стал подгонять человека, видно же, что парня что-то гложет, И ему неприятно начинать этот разговор. «В общем, я пришел к тебе на работу проситься не просто так. Вернее, я и сам хотел, но...» «Но...» – подбодрил его землянин. «Понимаешь, когда мы с тобой познакомились, ты не стал выпендриваться, задирать нос, как обычно это делают большинство пилотов. подошел по-простому, поговорил как с равными, сам не стеснялся запачкаться в смазке». Короче, понравился. Потом мы работали с твоей командой после твоего ухода. Они тоже все хорошими ребятами оказались. Много рассказывали о тебе. Это все понятно, Рис. О чем поговорить-то хотел? Погоди, Лео, не подгоняй. Мне и так сейчас неловко, а еще больше стыдно. Ты тогда хорошо отнёсся к нам, технарям, а потом еще и дорогущую сетку с имплантатами за свой счет поставил. А я... Короче, так никогда не был доносчиком и сейчас не буду. Я к тебе и так бы пришел. Ребята все время только об этом и говорили, и меня звали. Вечно смеялись, что с тобой точно скучно не будет. Так что я по своему желанию здесь. Но за 4 месяца до твоего появления ко мне подошел один человек. Представился офицером СБ. Представил все доказательства. Короче, убедительно рекомендовал сделать то, Что я и сам хотел. Велел время от времени докладывать, что происходит на борту корабля. Куда ходили, что делали, что говорили. Побольше узнать о корабле и его особенностях, модернизациях, которые произойдут позже. Обо всем. А я не хочу. Ну и их нахрен со своей секретной возней. Ты отнесся ко мне по-человечески. Не хочу платить за это подлостью. Вот как. А не мог бы ты показать, кто подходил к тебе? Легко. Рис быстро сформировал файл с изображением человека и перебросил на нейросеть. На Илюху смотрел Грег, собственной персоной. Вот неугомонный, подумал парень, а вслух сказал. Все понятно. Что понятно? Ты его знаешь? Это не СБшник был? Да нет, Рис. Как раз СБшник, самый что ни на есть настоящий. Знаком мне этот персонаж. Значит, говоришь, докладывать просил? Угу, но ну я не буду, пусть пасутся. В гробу я их всех видел в белых тапках, выдал Ристон скороговоркой. Слова группы тапки были произнесены по-русски. Илюха даже поморщился. Но не испытывал он гордости за такую ассимиляцию русского языка. Интересно было бы посмотреть, как воспримут земляне, если вдруг разовьются и встретятся с жителями этой цивилизации, когда услышат родные слова в местном языке. Ученые-лингвисты озадачатся, наверное. Вот этого лучше не делать. Не понял. Что тут непонятного, Рис? Не будешь докладывать ты, они еще что-нибудь придумают. А так может успокоиться, наконец. Они уже пробовали мне напихать закладок в ИСКИН, да только я их все отловил. Каким образом? Судовой ИСКИН имеет очень сложное программное обеспечение, и без специалиста в него лезть вообще опасно. Можно угробить дорогое оборудование. Есть способы, РИС. Да не важно как. Важно то, что если ты не будешь время от времени делать свои доклады, то они будут пробовать еще и еще. В конце концов, у них это может получиться, а мы знать не будем. Это хорошо, что ты сам сознался. На самом деле полного доверия у меня к тебе не было, поэтому я дал указание и скину приглядывать за тобой. Так ты догадывался и все равно поставил сеть за свой счет? Не столько догадывался, сколько предполагал что-то подобное. Понимаешь, Рис, врагов у меня нынче, что блох. Эээ... В общем, много. И СБ, слава Елазни, не среди них. Во всяком случае, пока. Тебя могли подослать такие люди, которые и для Империи, по сути, являются врагами. Так что СБ еще не самый худший вариант. Главное, ты не захотел играть по правилам СБ. Вот это меня действительно радует. Радует... что мое впечатление о тебе как о порядочном человеке не было ошибочным. С остальным разберемся. Я должен и перед вами всеми кое в чем сознаться. Так что пора общее собрание делать. Вы должны знать, что происходит. Второй помощник. Дай громкую. Готово. Внимание экипажа. Через 30 минут всем собраться в кают-компании. Повторяю. Через 30 минут всем собраться в кают-компании. Сообщение прошло, капитан. Пошли, Рис, будем вместе сознаваться. Нехорошо так с товарищами поступать. Мы ведь работаем вместе, живем вместе, случись беда и умрем тоже вместе. Так что будем честными до конца. Когда все собрались, даже недовольным Мед, жужжа протезами, соизволил явиться. Ильян сначала предоставил слово Ристону. Тот, красный как вареный рак от стыда, но тем не менее не пряча взгляд, рассказал то, что совсем недавно поведал землянину наедине. Поднялся было осуждающий гвалт молодежи, но Илья его прекратил, подняв руку. Не стоит осуждать человека, который нашел в себе смелость сам во всем сознаться. Это уже заслуживает уважения. «Мне тоже предлагали то же самое», – сказала Зела. «Это я знаю», – улыбнулся Илья. «Знаю также, куда ты послал от того, кто тебе это предложил». Зела Тио немного засмущалась даже. Видимо, Грег тогда смягчил адрес, по которому был отправлен. «Поставьте себя на место Риза. Любого из нас могли прихватить. СБ кого хочешь уговорит, так что не стоит осуждать». Тебя, кстати, на чем подловили, Рис? Да было дело, давно. Участвовал в митинге против Элентийского союза. С транспарантами и все такое. Нас и взяли за разжигание межнациональной розни. И ведь мы были правы. Эти элентийские ублюдки уже везде свой нос сунули. Скоро вместо императора сами на трон сядут. Совсем заигрались. Вот видите, любого из нас можно поймать на чем то «Слово скажешь не так, и уже схватят за язык. Меня ведь тоже подловили». Все удивленно уставились на Илюху. Парень вновь рассказал историю своего появления в Империи, только теперь со всеми подробностями. Рассказал про знакомство с Энди и её братом, про установку экспериментальной нейросети, про инцидент с придурком Пилсом. Не забыл и про Грега рассказать. каким образом тот попал в СБ империи с флотской службы, как он землянина вербовал усиленно, и как потом выяснилось, что непобедимый погиб при странных обстоятельствах. Про странные пропажи кораблей тоже не забыл. На том и подловил. Я очень хочу найти Энди, живой или мертвый, но еще больше хочу наказать виновного в этом. а без СБ получить информацию я бы не смог. Пришлось соглашаться. Так что, господа офицеры, по большому счету мы работаем на империю, ведь СБ как раз и печется о её безопасности. Иначе бы я никогда не согласился. Но так или иначе, я считаю, что вы должны знать, как обстоят дела. СБ просто защищает свои, так сказать, инвестиции. Для того и предложили Ризу, Убедительно предложили, ни много ни мало, поиграть в шпиона. Они понимают, что я им не доверяю и постараюсь соскочить с крючка. И я ничего не имею против империи. Более того, благодарен ей за спасение. Однако и работать на нее всю жизнь желания не имею. Если они захотят подставить и избавиться от меня, а теперь, когда вы со мной еще и от вас, сразу предупреждаю всех. Я буду против и буду драться. Что скажете? За меня можешь не волноваться, капитан. Поднялся, вжикнулся со своего места медв. Я пойду за тобой. С тобой точно не соскучишься, тем более, что и против империи ты ничего не имеешь. А если нас после всего еще и подставить захотят, то я не забыл, как пользоваться плазменным ружьем. Подавятся! А теперь можно я пойду? Работы много. Я полностью поддерживаю главного инженера, подняла руку Зела. Тем более, если пропадают корабли, гибнут ни в чем не повинные люди, мы обязаны в этом помочь. Саид просто кивнул и вновь уставился на две здоровенные кувалды, лежащие на столешнице, которые только по ошибке можно назвать кулаками. Лео мог бы и сразу все рассказать. Бер, как всегда, говорила сразу за всю компанию друзей. «Мы знаем тебя, верим, что ты не хочешь вреда нашему миру. Также понимаем и твои сомнения. Не ошибусь, если выскажу общее мнение. Мы должны помочь империи. Это неправильно, если гибнут люди. Но мы тоже будем драться на твоей стороне, если после всего тебя захотят подставить. Мы с тобой». Остальные ребята, утверждающие, кивнули. Снова все взгляды сошлись на Ристоне. «А чего вы на меня смотрите? Я что, лысый? Я тоже в деле. Вот только как быть с доносами?» «Тут все просто», – снова взял слово Илья. «Будешь докладывать, как и требуется, но исключительно то, что выгодно нам. То есть правду, но не всю». Должны же и у нас козыри быть, на всякий случай. И я рад, ребята, что мы друг друга поняли, и недомолвок между нами больше нет. Значит, продолжаем работать. Собрание окончено. Вот такой разговор состоялся. Хорошо, что информацию восприняли правильно. Теперь землянин чувствовал себя намного уверенней. У него есть люди, которые ему верят и не подведут. это дорогого стоит осталось еще не подвести их но уж это он постарается сделать насколько это возможно на сегодняшний момент корабль готов к опасному рейсу но было еще одно незаконченное дело диспетчер я имею разовый пропуск на посещение мне необходимо осмотреть остров непобедимого Он должен быть у вас в очереди на переработку. Принял, но мне нужно подтверждение. Отправляю код. Код принял. Подождите минутку, я согласую с начальством. Через пару минут диспетчер вновь вышел на связь. Находка, добро на разовое посещение. Швартуйтесь к доку. Мы сами вас доставим на место и все покажем. Смотрите, как говорится, что хотите, но под присмотром. — хохотнул скучающий диспетчер. «Принял. Запрашиваю маршрут на швартовку».